Глава 5. Расшифровав последнюю загоречку стенограммы, Дейзи допечатала последнее слово и сложила бумаги аккуратной стопкой. Случившаяся в 17 веке осада Околс Холла представлялась ей довольно расплывчато. Она не могла винить обитателей усадьбы за скорую капитуляцию людям Оливера Кромвеля. Конечно, со всех сторон дом был окружен рвом, но от пушки тот защитить не мог продолжая несопротивление, и от дома ничего бы не осталось, а ей было бы не о чем писать. Впрочем, даже так ей требовалось больше материала, чтобы статья вышла интересной. Жаль, город и село не принадлежал к тем изданиям, в которых пишут об убитых горничных. Десси спустилась вниз. В доме было пусто. А в окно она увидела, как полицейские отнесли плотно накрытые носилки в фургон и уехали. Вообще-то, сержанту полагалось остаться допрашивать свидетелей, но и вот уже не было видно. Она вышла на террасу, и ноги сами привели ее в зимний сад. Вряд ли она рассчитывала найти там какие-нибудь новые улики. Даже профессионалам полицейским сильно повезло бы, если бы их поиски дали результат, спустя столько-то времени. «По крайней мере, Грейс находилась здесь с самого своего исчезновения», — решила Дейси. «Достаточно долго, чтобы кост успел засохнуть». Дейзи вспомнила, как Тет Рупер говорил ей о том, как дочь кузнеца сбежала два месяца назад. Да и Бобби упоминала о двух несостоявшихся горничных за два месяца. У убийцы было более чем достаточно времени для того, чтобы обнаружить пропажу шарфа или перчатки, вернуться сюда и забрать их. И за это время дождь, снег и ветер даже в таком защищенном уголке не могли не уничтожить следов борьбы, смыть следы и кровь. Бр! Странно, правда, что никто не обнаружил погибающий куст и недостающих ирисов раньше. Хотя, с другой стороны, у садовников могло и не быть причин заходить в зимний сад. Ну, что можно сажать или пропалывать в январе. Однако же в саду все цвело. Неужели никто из членов семьи не заходил сюда полюбоваться? Дойдя до калитки в стене, Дейзи распахнула ее, вошла и огляделась по сторонам. В таком буйстве красок, поняла она, нарушение порядка в одном отдельно взятом месте вряд ли можно заметить, если только не приглядываться к растениям специально. Она и сама ничего не замечала до тех пор, пока Оуэн не подвел ее к этому месту. С учетом погоды и того, что все в доме были заняты чем-то другим, ничего удивительного в этом нет. «Значит, на протяжении двух месяцев все считали, что Грейс убежала, тогда как все это время она лежала мертвая, а улики, ведущие к ее убийцы За спиной захрустели по гравию чьи-то шаги. Дейзи вздрогнула и оглянулась. «О, Бобби, это ты?» «Ага, я, ну, через деревню вернулась», — как-то уклончиво ответила та. Лицо ее раскраснелось чуть сильнее обычного здорового румянца. На ней был костюм для гольфа, но клюшек она с собой не захватила. «А разве Бен не с тобой?» «Я не ожидала, что ты окажешься в одиночестве». «Я уже потяжелее, что не пошла играть с тобой в гольф. Боюсь, тут случилось нечто ужасное». «С Беном?» — испугалась Бобби. «Себастьяном?» «Нет, садовники нашли в зимнем саду труп. Вашу горничную. Грейс Мосс». Бобби побелела, как полотно. «Грейс Мосс?» — пролепетала она слабым голосом. «Ну-ка, иди присядь сюда». Дейзи подтолкнула ее к каменному блоку, стоявшему у калитки. «Опусти голову на колени. Вот так. Мне ужасно жаль, Бобби. Правда. Ужасно глупо с моей стороны вываливать это на тебя без подготовки». «Да нет. Я ничего. Правда. Я просто очень это все неожиданно». «Значит, Грейс вернулась?» Она не просто лежала. Ее там закопали. «Мне кажется, скорее всего, она вообще никуда не убегала» хотя не знаю, что об этом думает полиция. «Полиция? Вот черт! Мне нужно поговорить с Басти!» Боби скочил на ноги. Похоже, она уже пришла в себя. Тем не менее, Дейзи пошла с подругой, едва поспевая за ее широкими шагами. «Вот значит, что делала полиция во дворе у кузнеца!» извещали отца. Судя по его поведению, решила, что это мама снова послала их к нему. Голос у нее звучал злобно, а не скорбно. «Впрочем...» Стэн Мосс на все так реагирует. Когда они дошли до конца дорожки и собирались уже пройти через регулярный сад к дому, из-за ограды зимнего сада вышел полицейский в форме. Все трое застыли на месте. Бобби вцепилась в руку Дейзи. Полицейский отдал честь и переводил вопрос взгляд с одной на другой. «Мисс Делримпл, это я, а это мисс Парслоу, проживающая здесь. А вы, должны быть, тот сержант, о котором говорил инспектор Дэнт. «Вам нужны мои показания?» «Именно так, мисс. Сержант Шоу. Я уже допразил садовников. Мне бы теперь потолковать с вами, мисс, а потом еще с этим джентльменом-секретарем». «Пойду отыщу его. Дейзи, скажи Моуди, пусть проводит вас в красный салон». С этими словами Бобби поспешила в дом. Дейзи с сержантом последовали за ней, но медленнее. Полицейский был крепко сложен, хотя и не так, как сержант Алика Тринг. Зато Том Тринг передвигался с бесшумной грацией кота, тогда как сержант Шоу топал рядом с Дейзи, как гипопотам. С другой стороны, если подумать, полицейская форма Шоу раздражала глаз куда меньше, чем безвкусные костюмы в клетку, которые носил Тринг. Том Тринг нравился Дейзи, и она приготовилась к тому, что сержант Шоу тоже ей понравится, несмотря на лишенного обаяния начальника. По крайней мере, общение с ней он начал с гораздо более дружеской ноты, нежели инспектор Дант. «Грязное дело, мисс. Убийство вообще штука поганая, но убивать молоденьких девушек, такое я вообще не понимаю». «Значит, ее точно убили?» «Все к тому, мисс». Доктор Седжвик говорит, ее ударили по голове тупым инструментом сзади. «И достаточно сильно. Так что череп пробили».